Глава 76. Скромные требования. Внешность вошедшего в успокоила пожилого обманщика. Напротив, он еще сильнее побледнел. Что-то во внешности и поведении экс-гвардейца говорило, что он недоволен. Больше того, он намерен требовать компенсации. Его светлость не сомневался, что требования адресованы именно ему. Поведение посетителя, такое не похоже на обычное подобострастие, свидетельствовало, что его не так легко будет усмирить. «В чем дело, мой дорогой Свинтон?» — спросил испуганный патрон, деланный с нисходительным тоном. «Я могу быть вам чем-нибудь полезен сегодня? У вас ко мне дело?» «Да, и очень неприятное». Его светлость не упустил, что говорящий не назвал его титул. «Правда?» — воскликнул он, делая вид, что ничего не заметил. «Неприятное дело? С кем?» «С вами, милорд». «А, вы меня удивляете. Я вас не понимаю, мистер Свинтон». «Ваша светлость поймет, если я напомню о небольшом происшествии в пятницу днем на улице, выходящей на Лейстер-сквер». С огромным усилием его светлостью сидел в кресле. Но мог бы и встать, он так вздрогнул услышав эти слова, что выдал себя. Он всё прекрасно понял о небольшом происшествии. «Сэр, мистер Свинтон, я вас не понимаю». «Понимаете, вполне», — ответил Свинтон, снова непочтительно опуская титул. «Должны понять». Продолжал он. «Так как именно в это время были на этой самой улице. Я там не был. Бесполезно отрекаться. Я случайно сам оказался там и вас видел, и хотя ваша светлость отворачивал своё лицо, можно под присягой показать, что это были вы. И не только я могу это засвидетельствовать, но и джентльмен, который случайно оказался со мной. И ваша светлость знает это так же хорошо, как я». Теперь в речи Свинтона постоянно упоминался титул, но звучал он саркастично. «Ну и что? Если я даже был на улице в то время?» — спросил обвиняемый, деланно оскорбленным тоном. «Ничего особенного. Ваша светлость имеет право находиться на... улице, как и все остальные. Но ваша светлость выходили из определенного дома на этой улице, вслед за леди, которую я хорошо знаю, и в чем тоже могу присягнуть, как и мой знакомый. Я не могу запретить леди выходить вслед за мной из дома. Вероятно, это чисто случайное совпадение. Но вы совсем не случайно вошли вместе». Ваша светлость вежливо помогли леди выйти из Кэба, к которым приехали вместе с ней. Послушайте, милорд, бесполезно отпираться. Вам это не поможет. Я стал свидетелем своего бесчестия. И вместе со мной еще несколько человек. И требую возмещения. Если бы в этот момент рухнули все троны Европы, архи-заговорщика коронованных особ это не так поразило бы. Подобно своему знаменитому прототипу, он не волновался из-за потопа, который придет после него. Но сейчас потоп угрожал ему. Глубокое и сильное наводнение, которое может поглотить не только большую часть его состояния, но и всю славу. Он был тем более испуган, что ему уже приходилось страдать в подобных обстоятельствах. Он знал, что виновен и что это можно доказать. Он видел, что попытки оправдаться бесполезны. У него нет иного выхода, кроме принятия условий Свинтона. Он только надеялся, что какими бы ни были эти условия, огласки удастся избежать. Наступившая в разговоре пауза была для него особенно мучительна, и он почувствовал себя так, словно с его печени убрали стервятника, когда Свинтон заговорил тоном, свидетельствующим о стремлении к компромиссу. «Милорд», — сказал он, — «я чувствую себя обесчищенным человеком, но я беден и не могу обращаться в суд против вашей светлости». «Да и зачем это вам, мистер Свинтон?» — спросил вельможа, торопливо хватаясь за предложенную соломинку. «Уверяю вас, это все ошибка. Вас ввели в заблуждение обстоятельства. У меня были причины поговорить наедине с леди, которую вы подозреваете, и в тот момент мне не пришло в голову другое место». Выдумка была не очень хорошая, и Свинтон встретил ее насмешливо. Его светлость и не ожидала нового Он говорил лишь для того, чтобы у оскорблённого протеже была возможность примириться с позором. «Вы последний человек в мире», — продолжал он, «у которого мне хотелось бы встретить непонимание. Я сделаю всё, чтобы избежать этого. Если есть услуга, которую я могу вам оказать, назовите её. Можете придумать что-нибудь?» «Могу, милорд. Чего же вы хотите? Мне нужен титул. Может, ваша светлость организовать это?» На этот раз вельможа вскочил с кресла и стоял, выпучив глаза и раскрыв рот. «Вы сошли с ума, мистер Свинтон?» «Совсем нет, милорд. Я говорю совершенно серьезно. Но, сэр, если я попрошу для вас титул, это вызовет скандал, который погубит мою репутацию. Об этом даже и подумать нельзя. Такая честь жалуются только... Только тем, кто оказал такие же услуги, как я. Милорд». Все слова о заслугах перед государством — это вздор. Вероятно, вы именно об этом собирались сказать. Все это хорошо звучит для непосвященных, но для меня это бессмыслица. Если бы мерой служили заслуги перед государством, никогда не было бы лорда Б, Эрла С и Сера Н, и еще несколько десятков, которых я перечислю без труда. Да ведь именно отсутствие таких заслуг, милорд, «Дало этим джентльменам возможность попасть в книгу пэров Бёрка. А посмотрите на самого Бёрка, который стал сэром Бернардом, за то, что сделался летописцем дворянства. Ничего себе служба государству. Я уверен, что у меня прав не меньше, чем у него». «Я не отрицаю этого, мистер Свинтон. Но вы знаете, что это вопрос не права, а практической целесообразности». «Пусть так, милорд. У меня как раз такой случай». — Говорю вам, я не посмею это сделать. — А я говорю, посмеете. Ваша светлость, можете сделать почти все. Английская публика считает, что у вас есть и власть, и право, что вы можете создавать даже законы страны. Вы приучили всех так считать. К тому же вы сейчас очень популярны. Вас считают совершенством. Тем не менее... Продолжал его светлость, не обращая внимания на насмешку. — Я не решусь исполнить ваше желание. «Что? Раздобыть для вас титул? Всё равно, что свергнуть с трона королеву и посадить вас на её место. Ха-ха, такой высокой чести я не ожидаю. Я не хочу этого, ваша светлость. Говорят, что от короны голова тяжелеет. Я человек скромных притязаний. С меня достаточно геральдической короны. Безумие, мистер Свинтон! Что ж, если вы не можете сделать меня лордом, как вы сами...» «Мне подойдет и титул баронета. Согласен даже на простое рыцарство. Это ваша светлость может сделать?» «Невозможно!» Раздраженно воскликнул его патрон. «Неужели ничего нельзя придумать? Пост, должность? Я не подхожу ни для того, ни для другого. И не хочу. Ничего, кроме титула, милорд. Вам нужен только титул?» Спросил вельможа после паузы, как будто ему в голову пришла какая-то мысль. «Ничего определенного? А титул графа вас удовлетворит? Ваша светлость может это предлагать? В Англии нет графов. Зато они есть во Франции. Это я знаю, их там много, и у многих нет средств, чтобы поддерживать свой титул. Причем тут средства? Человеку с вашими способностями титул поможет приобрести средства. «Можете стать графом. Французский граф. Все равно граф. Подойдет вам такой титул?» Свинтон задумался. «Может, ты подойдет. Ваша светлость считает, что может получить для меня такой титул? Я уверен в этом. Тот, кто имеет право даровать такой титул, — мой личный друг. Не нужно уточнять, что это правитель Франции. Я это знаю, милорд». «Что ж, мистер Свинтон...» «Если вы скажете, что вас удовлетворит титул графа Франции, вы его получите в течение недели. Потребуется еще меньше времени, если вы согласитесь сами поехать в Париж. Милорд, я с радостью совершу это путешествие». «Тогда достаточно. Заезжайте ко мне завтра. Я напишу письмо, которое не только представит вас императору, но и введет в ряды французского дворянства. Приходите к десяти утра». Вряд ли стоит говорить, что Свинтон проявил пунктуальность и в тот же день с сердцем полным радости отправился прямо с Парк-Лейн в Париж. Не меньше радовался его патрон, такой дешевой ценой расплатившийся за прелюбодеяние. Оно могло стоить ему уничтожающего скандала. Меньше чем через неделю Свинтон вошел в виллу на Южном берегу с патентом на графский титул в кармане.